Будил внимание людей. Стены его уже щупали десятки подозрительных взглядов. Над ним беспокойно реяли пестрые крылья молвы. Люди старались спугнуть, обнаружить что-то, притаившееся за стенами дома над оврагом. По ночам заглядывали в окна, иногда кто-то стучал в стекло,